Олеся понять не могла. Порезанную руку пекло, но боль не доставляла мучений. Она была очень далеко, там же, где воспалённая рана, наполняющаяся гноем. Леся подняла ладонь, ожидая увидеть глубокий порез мяса, может быть, даже кости. Но ничего не было. Лишь розовая полоска шрама, свежего, но зажившего. Так бывает на следующий год после беды, когда память запорашивает всё плотным слоем,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 Леся вскинула глаза на стоящую рядом Глашу, но старуха на неё не смотрела, и окровавленная рука, застывшая в воздухе, её не интересовала. Она подалась вперёд, вся обращаясь вслух. Подслеповатые глаза сощурились. Ветер трепал выбившиеся из косы седые прятки. А лицо, морщинистое, не старое, но старческое, сковало предчувствие беды. «Матушка!» — кричала стежка, подбегая. «Там Дёма на поляне, матушка!»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 резко дернул его Олег и подошел к кругу. «Что там?» «Не знаю», — сипло ответила Леся. Горло перехватило от волнения. «Я вообще не понимаю, что за чертовщина тут». Аксинья тем временем добежала до стежки. Схватила ее за ладонь и потащила к лесу. «Матушка высечет, как есть высечет!» — понуро занал мальчишка, но Олег его не слушал. «Вы же хмарь гнали, да?» — спросил он Лесю, не отрывая взгляда от деревьев, высечихся впереди. «Кажется...» «И прогнали. Чего они тогда? В чаще то Зачем?» Он нахмурился. По высокому лбу тянулась мучная полоса. «Всё пропустил», — слабо улыбнулся он. «Дёма скоро должен вернуться. Хлеба свежего ему поднести». Имя пронеслось в лесе подобно разряду молнии. «А кто он, Дёма этот?»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 то я теперь старший. Нужно идти. Конопатое лицо мальчишки сморщилось, вот-вот зайдётся плачем. Но руку, держащую Олега, мальчик отпустил. Смотреть, как жалобно он съёжился, оставленный всеми, было невыносимо. Леся присела на корточке, вложила во влажную детскую ладошку свою ладонь и зашептала. «Не бойся, я с тобой побуду. Тебя как зовут?» «Стёпушка», — выдохнул мальчик, шмыгая носом. «А меня Леся!» Она улыбнулась и посмотрела на Олега. «Если тебе нужно, иди, я за ним пригляжу!» Лешка застыл, размышляя, но порыв ветра принёс из леса отголосок крика, и решение было принято. Он коротко кивнул и сорвался с места. Стёпушка вздрогнул всем своим маленьким тельцем, но ничего не сказал. «Пойдём-ка мы в дом, да?» спросила Леся, поднимаясь.